Восточный человек Васо Хилатов находился в самых приятельских отношениях не только со всеми жокеями, тренерами, татошниками, но и со многими коннозаводчиками. За десять лет он не пропустил ни одной скачки, всегда крупно играл, одевался джанкманом и держался настолько корректно, что публика и подрома считала его за какого-нибудь кавказского князя и владетельного магната. Конечно, знавшие роль Хилатова в салоне Натали смотрели на него с некоторым предубеждением, но эта горсточка несчастных игроков совершенно терялась в массе блестящей публики, наполняющей ипподром. Да и в салоне Натали Хилатов держал себя всегда князем, снисходившим до участия в игре во имя будто бы азарта и страсти. Сама Натали не имела никакого понятия о происхождении и прошлом Хилатова. Он появился на горизонте петербургского вист-клуба, где сорил деньгами, играл по очень крупной ставке в Макао, ухаживал за клубными посетительницами и вообще занял сразу выдающееся положение. Таким образом, попал он и в салон Натали, где оказался желанным гостем, благодаря своим обширным знаниям в области тотализатора. Натали, кроме того, оценила его восточную красоту и умение держать себя князем. Итак, Васо Хилатов, или «князь Хилатов», как иногда его величали, царил на горизонте петербургских общественных мест подромы, театры, маскарады, кафе-шантаны, клубы, салоны разных мадам Натали радушно раскрывали ему свои двери. Хилатов принимал все как должное, полуснисходительно и полупрезрительно, и нигде особенно ничем не увлекался. Единственной его слабостью был тотализатор. Почему? Не потому ли, что на тотализаторе пока еще не завелось настоящих специалистов, как в картах или в рулетке, и каждый подром кишит только мелкими плутами, с которыми не трудно конкурировать? Не потому ли, что и подром представляет пока обширнейшее поле для всяких выходцев и проходимцев, а тотализатор дает обильную пищу умеющим к нему приспосабливаться? Так или иначе, но пока Хилатов не уличен ни в чем предосудительном, пока в прошлом его никто не раскрыл темных деяний, нет повода относиться к нему с предубеждением. Впрочем, в салоне Натали никому и в голову не приходили подобные мысли. «Васо Хилатов – настоящий лев!» Окончив собрание перед завтрашними скачками, он величественно поднялся, и небрежно бросил Андрею Ивановичу. Сколько ставок? Сорок один билет. Только? дас Дайте мне выписку. Надо сначала получить деньги, еще не все заплатили. Получайте скорее, а то еще откажусь. Оба помощника спешно сводили итоги и делали расчеты, а Хилатов пошел в центр залы. Он любезно похвалил одной атуалью, Спросил о дебюте у другой Дал добрый совет одному щеглеватому франту Пожелал успеха чиновнику, назначенному на видное место И потом стал прощаться «Вы куда?» — спросила хозяйка «Не знаю еще Сегодня на Крестовском выступает Алиса Вы не пообедаете с нами? Еще шесть часов, рано за город Я обедаю сегодня у одних знакомых на даче, у Парфеновых Это тот Парфенов, который так проигрывал? Да. Отчего вы его не пригласите к нам на паях? Неудобно, наш кружок интимный. Но если вы его хорошо знаете, все равно нельзя. Гости стали расходиться. Каждый собирался или в ресторан, или куда-нибудь за город. Ильюша пристроился к хорошенькой француженке из террариума и мимикой объяснил ей, что приглашает в Кантану. Этуаль не заставила себя долго просить, зная, что Илюша тратит большие деньги на свою актрису. Перед уходом Хилатов получил от секретарей 410 рублей на 41 билет и размещенную афишу, на которой значилось, на какую лошадь сколько поставлено билетов. Он сунул деньги в жилетный карман и заметил Натали. "Вы завтра будете на скачках? Еще бы, я даже заказала себе на завтра новый туалет. Вы не обратили внимания, что барон сегодня поставил всего на одну лошадь несчастный билет? Да, барон начинает стесняться в расходах и еще как. Скоро его не будет расчёту приглашать, больше выкурить сигары выпить коньяку, а прежде его билетами." Мы засыпали всю залу. Было да прошло. Теперь вообще меньше стало крупных игроков. Такой игры, как прежде, нет. Скоро наш салон придется превратить в меблированные комнаты. Выгоднее. Сегодня ставка 410. Если половину угадает, получит 20%, то есть 40 рублей. Значит, по 20 рублей на мелкие расходы. А где содержание салона? Не говорите, я последний год едва свела концы с концами, а прежде бывало по десять-пятнадцать тысяч очищалось чистоганом. Такие тузы, как барон, делали подарки, на чай прислуги давали. Ищите новых клиентов. Вот Парфеновы, богатые люди. От чего вы его не приведете? Хилатов начал прощаться. Говорят, у Парфенова красавица жена. Уж не ухаживаете ли вы за ней? пустяки, она блондинка? Да ну конечно ухаживаете. Петр Антонович парфенов проигрывал, отыгрывался, опять проигрывал и в результате отдавал тотализаатору все свое время. Первое время сплошное бездельниче не смущало его и заставляло чувствовать себя как-то неловко перед женой и знакомыми, особенно в короткие антракты, когда скачки кончались, а бега еще не начинались. Но теперь он уже освоился со своим положением несчастного игрока и стал еще реже бывать на службе. «Петя, ты хоть бы детей пожалел, они совсем одичали, отвыкли от тебя». «Ты целыми днями исчезаешь из дому», — говорила хорошенькая Нина Андреевна, тщетно упрашивая мужа отказаться от своей страсти. «Сегодня нет скачек, я целый день дома. Чего же тебе?» «Сегодня обедают гости, ты же сам пригласил. Вчера ты вернулся в двенадцатом часу ночи, завтра опять скачки. Ну, перестань меня грызть. Это бесполезно. Все равно я не могу исполнить твоего желания». Тебе все равно, что мы скучаем. Эх, ты кого пригласила? Только одного незнакомого, управляющего золотыми приисками Рудов. Очень почтенный господин. Остальных ты знаешь. Яковлев с женой, Безиков, Хилатов. Хилатов? Он недавно был у нас. Я его встретил на ипподроме, когда приглашал Рудова. Он слышал, пришлось его пригласить. «Не люблю я гостей. Не до них, на душе скверно. Ты вот не спросишь, здоровы ли дети? Вчера Зина вечером кашлялась, сегодня у нее жар. Ну, надо позвать доктора. Если к вечеру не станет, лучше позову». Нина Андреевна ушла на кухню, а Петр Антонович остался один на балконе. Слова жены засели у него в голове. «В самом деле...» Ведь он никогда не думал об этом. Он любил Нину до безумия, но ему в голову не приходило, что, оставляя ее одну постоянно, он подвергает риску свое семейное счастье. Есть еще одно обстоятельство, о котором жена пока ничего не знает, но которое тоже может вызвать ее негодование. Он почти расстроил их состояние и заложил недавно последний дом. Расходы дома растут, потери на тотализаторе тоже велики, а прихода у него никакого. Рано или поздно придется открыть это Нине, и неизвестно, как она примет роковое известие, ведь он растратил наследство детей, поступок, даже наказуемый по уголовным законам. Мрачные мысли Петра Антоновича прервал громкий голос Васохи Латова. — «Здравствуйте, Петр Антонович!» «А, это вы, пожалуйста, прошу!» Не успел Хилатов переступить порог балкона и справиться о супруге, как Парфенов забросал его тихими вопросами. «Завтра в царское вы на кого? Как вы думаете о леди Магбет?» Появившаяся Нина Андреевна не дала Хилатову ответить. Если бы Петр Антонович меньше думал в эту минуту о леди Магбет, он заметил бы, как жена его чуть-чуть покраснело, протягивая руку гостю. В свою очередь и Хилатов несколько изменился в лице. «Очень рады. Садитесь, пожалуйста», – произнесла молодая женщина, стараясь не глядеть на Хилатова. Знакомство их продолжалось всего шесть месяцев, и за все это время Хилатов вел себя истым джанкменом, не позволив себе ни разу даже нескромного взгляда. Однако Нина Андреевна чувствовала, что визиты его слишком часты для простого знакомого, а поведение предупредительно и внимательно.